Глава двадцать Энигма. «Мы уже начали волноваться». Наташа еле сдерживалась, чтобы не броситься мне на шею. У стены по-прежнему стояли сатанисты, которым позволили напялить свои дурацкие плащи. Их хмурые и в то же время настороженные взгляды сверлили меня насквозь. Я оглянулся, не понимая, почему удостоен такого пристального внимания». Наташа подошла ко мне и взяла за руку, проверяя, я ли это, а то, может, проекция. Марина Стани обзавелись хлыстами и жутко щелкали ими пугая сатанистов, изредка прохаживаясь им по спинам и филейной части. Сатанисты дергались, как от удара током, и смотрели по-звериному из-под лобья на смеющихся ведьмочек. Степа стоял в обнимку со своей избранницей, боясь отпустить ее. И в чем же дело? Я перевел взгляд ниже и сразу понял. Я появился точно в центре пентаграммы перевернутой звезды. Но кто бы мог подумать, что так произойдет. Сатанисты специально старались, рисовали ее на полу церкви, и у меня не было времени увидеть сие произведения. На вершинах лучей перевернутой звезды трели черные свечи. Под моими ногами энтузиасты нарисовали козлиную морду. Пентаграмма пестрела непонятными никому символами, но выглядела угрожающе. «Я здесь, моя любимая ведьмочка!» Я нежно обнял ее и поцеловал. Наташа вмиг зажглась и выкрикнула. «Хозяин назвал меня любимой ведьмой!» Марина фыркнула и рассмеялась. Таня покрутила пальцем у виска. «Володь, давай их проучим!» «Кого, Таню, что ли?» «Сатанистов кого же еще?» «Главный, где?» Наташа извивалась от прилива чувств, прижимаясь ко мне. «В стране вечной охоты. И как ты хочешь их напугать?» «Очень просто. Они же помешаны на этом всем, а ты так удачно появился в пентаграмме». Она повернулась к ним спиной, чтобы они не увидели движение ее губ. «Ты как будто станешь тем, кого они так долго вызывают, и преподашь ему урок, напугаешь их, чтобы больше не занимались ерундой». «Почему бы и нет? По-моему, они заигрались с потусторонним. Даже я не решаюсь на такие трюки. Мало ли кого можно вызвать. На самом деле у нас там в высшем мире один доигрался с вызовами». Никто к нему в итоге не пришел, но вот от него остался наполовину обглоданный торс и кусок скальпа, по которому его опознали, прикрывая рукой губы, сказал я. «На самом деле?» — Наташа умиг стала серьезной. «Не сомневаюсь. Если уж мы нашли способ пользоваться силой, то, поверь мне, те существа, что стоят намного выше нас во всем, знают они и не понаслышке». Их возможности неизмеримо выше. А еще есть те, посредством кого появилось все живое во Вселенной, о них даже думать вредно. А как же церковь, иконы и все такое? Наташа обвела взглядом разграбленную церковь. Человеку надо во что-то верить и надеяться. Иначе уж совсем грустно станет. Отмотал свой срок и в могилу. «Сама видела, что с мертвецами происходит. Я точно знаю, что за порогом смерти начинается новая страница в бесконечной книге жизни. Но те, кто сотворил человека, понимают, что нельзя оставлять его без веры, иначе от всей этой безысходности получат массовое самоубийство. Я видел множество миров, в том числе и низших, но то, что сейчас творится у вас, есть полный беспредел». Здесь и так традиционно паслась нечистая сила, а в эти года так вообще вышла на первый план. «Вот-вот, есть мыслишка одна», — сатанист подкинул, но поговорим о ней позже, дома. «Да, давай закругляться. Так что ты предлагаешь? На время превратиться в демона?» «Сделать иллюзию», — предложила Наташа. «Зачем же иллюзию? Все будет на самом деле. Сильные маги обретают со временем свое альтер-эго, вторую сущность. Отойди подальше, а то задену не взначай. Кстати, кто из них самый дерзкий?» «Справа блондинчик высокий», — одними глазами показала Наташа. «Рядом с ним еще девка стоит с родинкой у носа. Мразь!» «Понял?» Наташа шарахнулась от меня. Как мяч. Отчасти ей помог я, откинув ее подальше. Трансформация в свою темную сущность происходит не всегда контролируемо и может убить стоящего рядом слабого мага. После встречи с Серафимом я нашел в себе силы перекинуться в сумеречный образ. Очень давно хотел размяться, но все никак не получалось. Слабоват был в коленках, но сила постепенно пребывала. Жалко, что здесь ее не осталось. Сатанисты были обычными людьми. Если от них ждали пришествия Сына Божьего, то вторые ждали Сатану. В этом мире все так намешано. Было также немало тех, кто ждал Аллаха, Будду, Кришну и прочих. Я подозреваю, что мои коллеги потоптались здесь не зря, вложив в неокрепший ум людей, населяющих этот мир, множество верований в каждого, кто сюда заявлялся из высших миров». Но единственный из них дьявол якобы стоял на темной стороне, один против всех. Тогда он выходит сильнее каждого из них, если столько хороших никак не могут справиться с одним плохим. Тема для отдельных раздумий. Сейчас же мне надо показать моим последователям небольшое представление. Я начал расти вверх и вширь, одновременно теряя человеческие черты. Я обзавелся горбом мощными нижними лапами, оборотня, торчавшими из-под черного плаща. Руки превратились в длинные желистые лапы, подобные корням дерева, со строконечными когтями. Они и вырастали, как корни, шевелясь и извиваясь. Голова у меня осталась человеческой, но обзавелась седыми паклями, свисающими на плечи. В углах рта появилось два клыка, а глаза вспыхнули ярким пламенем. Свой сумеречный вид я не мог контролировать, как любой другой маг. Он был у всех индивидуален, поэтому на традиционного дьявола я был похож весьма отдаленно». Но сатанистам хватило и этого. Они все без исключения побледнели и начали что-то шептать. Некоторые бухнулись на колени, кто-то смеялся, кто-то плакал. Вероятно, радовались, что наконец-то им удалось добиться результата. Я сделал шаг из пентаграммы и заставил свечи вспыхнуть ярче. Заодно зажглись все остальные, потухшие при предыдущем шухере – Доски пола прогибались подо мной и скрипели, я медленно подошел к шеренге сатанистов и прорычал пополам с хрипом. «Так вот, кто не дает мне покоя?» И обвел замерзшую толпу своими пылающими глазами. «Мне некомфортно в вашем мире, но вы так настойчиво звали меня». «Так в чем проблема? Кто скажет?» «Можно я?» — Поднял руку блондинчик, так не понравившийся Наташе. «Говори!» Я протянул к нему свою руку корень, которая выросла в длину и крепко обхватила его за плечо. Я подтолкнул его к себе, он вылетел из ширенки и оказался между ними и мной. «Ты дьявол?» Заплетающимся языком спросил он, «Надо отдать должное парню». Я на его месте тоже бы увидев такое чудовище. «Не совсем так. Он послал меня посмотреть, кто не дает ему лицезреть бесконечности хаос. Я его альтрего, копия. Не трать моего времени, смертный. Мне холодно у вас». «Мы так долго ждали тебя, а сейчас я даже не знаю, что и сказать», — растерялся юноша. «Может, ты покажешь, на что способен, чтобы остальные удостоверились?» «А «Ты, значит, уверен?» — пророкотал я. «Ты знаешь, что просить высших небезопасно». «Да, но я хочу быть твоим послушником», — проникновенно сообщил блондин. «Извини, парень, но набор окончен!» «И я!» Вперед вышла девочка с большой родинкой на щеке. «Покажи нам свое могущество!» «Раз вы так просите!» Мой рык прокатился под высокими сводами, заставив дребезжать оставшиеся кое-где стекла. «Смотрите!» В первую очередь я помог моим девочкам подняться над полом. Они эффектно взлетели метра на три и зависли над шеренгой сатанистов. Волосы их развивались, глаза сверкали. Я сам залюбовался ими. Да чего же красивые у меня ученицы. После чего с моих пальцев сорвались две крохотные искорки и врезались в блондина и его спутницу. Оба моментально вспоминали. Пыхнули, Огонь охватил их полностью. Они только и успели завизжать от боли, как сразу обуглились. Прошло меньше минуты, и на их месте остались две кучки пепла. Сразу после этого остальные сатанисты закричали, умоляя пощадить их. Всем тут же расхотелось учиться дальше, и я успокоился. Ведьмы опустились на пол, а я принял свой нормальный облик. Меня хватило буквально на пять минут, но они того стоили. «Их больше нет», — сообщил я. «Они мне не интересны. Вы тоже. И никогда не просите ни о чем дьявола. У него, как правило, плохое настроение. И еще раз посмеете потревожить, накончите свои дни так же, как они. Выбросьте эту дурь из своих голов и живите, как должны жить обычные люди этого мира». «Не надо никого убивать. Придет время, и за вас все решат. Очень может быть, что завтра вы окажетесь на поле боя, сами того не желая. Там и вспомните свои старые замашки. Мне не нужны помощники. Вы даже не представляете, чего просите. Вы не можете осознать и крупицу того, что происходит. Вы куклы в руках высших, но просите их. «Поделиться могуществом!» «Ага, сейчас!» Окончив свою речь, я вышел из разрушенной церкви. Они и правда были мне неинтересны. Силы у них нет и никогда не будет. Убивать их я не хотел. Пусть живут и вспоминают свои юношеские бредни, Может, поумнеют с годами». Нельзя проникать между мирами, не имея на то силы, а то можно нарваться на того, кто тебя сожрет. Володь, Степа догнал меня уже на улице. Вся моя свита также беззвучно покинула оширашных сатанистов. Слушай, а что если Ксюха со мной останется? Какая Ксюха? Я обернулся к нему. Рядом со Степой вышагивала еще одна сатанистка. Я же сказал, что мы не играем в эти игры, Степа. «Да она первый раз там оказалась!» — махнул рукой Степа. Я внимательно присмотрелся к Ксении. «Нехорошо врать, Ксения. Степа мой друг, и не надо его обманывать!» — строго сказал я. «Степа, извини, но это было мое четвертое собрание!» — потупила глазки в землю девушка. «Но мне никто не нравился! Честно, честно!» Наташа в своей манере не смогла сдержаться и заржала. Степа, зачем тебе этот геморрой?» – спросила его Таня. Марина молчала, но, судя по ямочкам на щеках, она тоже смеялась, не подавая виду. «Ничего не геморрой. Ксюха согласна со мной жить». Быстро он Нину забыл. Впрочем, это его дело. «Ваше дело нас не касается. Но набор в школу магии закончен. Ты понял меня? И еще, Расскажи ей при первой возможности о Нине». «Ты же не будешь подвергать опасности Ксению? «Что же мне теперь одному оставаться?» Воскликнул Степа, чуть не плача. «Нет, конечно, я поставлю защиту на твою квартиру, но ты сам знаешь, насколько изобретательны наши враги». «Хорошо, я согласен», кивнул Степа. «А меня ты не хочешь спросить?» – удивилась Ксюха. «Какие у вас могут быть враги?» «Серьезные», – просто ответил я. «Оставаясь с ним, ты становишься объектом внимания с их стороны. Вряд ли они тобой заинтересуются всерьез, но предупредить я обязан. Или есть еще вариант, Степа. Ты отдаешь мне силу, а я оставляю тебе квартиру. И живите с миром, как говорится». «Нет, нет, Володь, я с тобой остаюсь», — быстро ответил Степа. «Как интересно!» — пробормотала заинтригованная Ксюха. — И главное, опасно, — заметила Марина. — А я не боюсь, — воскликнул Ксюха. — Мне бояться уже нечего. Назад я не вернусь, а здесь мне все равно идти некуда. Так что, Степа, я надеюсь на тебя. — Как трогательно, — покачала головой Наташа. — Может, она выживет, мастер? — Я бы посмотрела, — хихикнула Марина. — Мастер? — Вы, конечно, оптимисты, — устала сказала Таня. — С виду девка крепкая, чем черт не шутит. «Хорошо, Стёпа, пусть остается. Ты теперь тоже кое-что можешь, так что она на тебе, но в наши дела её не вмешивай, хотя бы пока. Поехали домой, к нам». «О пергаментном свитке я забыл. Представляете, сунул за пазуху и забыл, и только когда раздевался, обнаружил его. Сам по себе он был нейтрален» то есть он не содержал негативных заклинаний, которые могут убить непосвященного, а также не содержал в себе силы. Карта, как выразился Серафим, указывающая путь к философскому камню. Ну не прелесть же. Целый философский камень. Кого они хотят надурить? Одно мне было точно понятно, что это очередная проверка на вшивость. Я уже встречал подобные фокусы. Да и что греха таить, сам делал так же. Всем магам, побывавшим в низших мирах, известно, что даже самый талантливый колдун или ведьма не способны воспользоваться вещами из высших миров. Не говоря уже об обычных людях, многие такие предметы даже не увидят. Они для них прозрачны, потому что принадлежат иному миру. Прочесть написанное в подобном свитке также не подвластно смертному свиток, который я в самотохе принял за пергамент при ближайшем рассмотрении оказался сделан из человеческой кожи не пергамент телячей кожи здесь и не пахло уже интересно кайфово нормальная такая хата услышал я восторженные возгласы новой подружки степана может стоит их пока подержать здесь взяв в руки свиток я ощутил легкий холодок на затылке. «Похоже, мы выходим на финишную прямую. Я не хотел, чтобы Степа совсем сошел с ума, пережив вторую смерть подряд. Решено. Пусть остается здесь. Как полегчает, переедет к себе». «Можешь оставаться здесь!» — крикнул я из гостиной. «Ты не шутишь?» — воспрянул духом Степа, стоявший рядом. «Не шучу. Наташа выделит вам комнату. Сейчас опасно жить раздельно». «К тому же не придется тебя искать, будешь все время под рукой». «Спасибо, Володь!» Он пожал мне руку. «Не за что. Кстати, попробуй его развернуть». Я передал Степе свиток. Молодой колдун взял в руки его и повертел. «Странный это не пергамент», — понял он и потянул за ленточку. С таким же успехом он мог попытаться вытянуть арматуру из бетонной плиты. Кожа ⁇ человеческая кожа. На таких пишут ведьмы в высшем мире. Они очень любят этот материал. Он переносит в себе все эмоции и жертвы. Чем больше она страдала, тем сильнее становится то, что они там напишут. И что же они пишут? спросила Таня. Что угодно. Он может быть гранатой, например. развернешь его, а там написано кровью жертвы, что любое поселение будет уничтожено, стоит его только оставить в нем до захода солнца. После захода может произойти что угодно. Землетрясение, потоп, мор, чума, эпидемия. Или свиток может содержать в себе один точечный удар по кому-то. Откроешь, а там написано что ты умрешь через три дня, и все, твоя песенка спета. — Нет, тогда я не буду. Степа бережно положил свиток на стол. — Не бойся, никто из низшего мира не в состоянии развернуть его. Тебе ничего не угрожает. Давай, попробуй. Я котнул обратно по столу к Степе. Он с опаской взял его и потянул за черную ленточку, удерживающую свиток в свернутом состоянии. Конечно же, это была бутафория. Пергамент и сам неплохо держался в таком состоянии. Как я и ожидал, у Степы опять ничего не получилось. Также не вышло его развязать ленту и у всех остальных, включая Ксению. «Понимаете?» – я забрал у них свиток. «Нифига!» – призналась Марина. «Проверка. Если я его открою, то тем самым подтвержу, откуда пришел в этот мир». «Если не смогу открыть, то нас сегодня же размажут по стенам». «Ксения, еще не поздно остаться в живых», — заметил я, пристально посмотрел на девушку. «Другим я уже не предлагал. Даже в том случае, если они и избавятся от силы, их все равно зачистят как ненужных свидетелей». Она переглянулась со Степой и молча отрицательно покачала головой. «Хм, может, они и правда предназначены друг другу?» Сейчас я этого увидеть не мог. Как ни грустно повторять, но я еще очень слаб. Знал это и ведьма, сбежавшая сюда из высшего мира, подсунувшая мне свиток. «Володь, разверни», – попросила Таня. «Придется», – согласился я. «Но сперва я хотел услышать, Наташа, что тебе рассказали сатанисты?» Ксюха при упоминании сектантов поморщилась. «Ничего особенного в целом». Ласка вылезла из моего рукава и внимательно прислушалась. Они сказали, что есть такой белый маг Юрий, он тоже воскрешал людей. Тоже не понял я. Ну, там одна девочка ногу сломала во время оргии, вступилась за сестру Таня, и я срастила ей кость, и черт меня дернул сказать, что мы не только лечим, но можем поднимать и мертвых. А это, я махнул рукой, им все равно никто не поверит. Кто-то из них ответил, что они знают белого колдуна, который оживлял покойника в морге, закончила Таня. «Это Эдик Носатый, а говорил он о белом маге Лонга», — пояснила со смехом Ксюха. «Но никто этому белому колдуну не верит, кроме озабоченных дамочек. Он известный шарлатан. К тому же покойник этот его дружок, и он сейчас живее всех живых, как Ленин, только прикидывается». «И все. Наташа, на кой он нам сдался, не понял я. Мне хватило того очкарика, заряжающего воду на успех. У него есть сила, ответила Наташа, ни капли не смутившись. Откуда такая уверенность? Я видела на фотографии. Звонко сообщила Марина. Точно есть. Там еще второй будет гробовой. У них как бы дуэль намечается, уточнена Ксюха. Тот вообще известный. Воскреситель мертвых. — О, некроманты! — потёр руки Стёпа. — Поедем к ним? — Ну, раз напрашиваются, можно и прокатиться. Пока же я открою свиток. Знаете, почему он перемотан чёрной лентой? Это персональное послание, по всей видимости, мне. Есть ещё красные ленты. Как правило, ими закрывают те самые гранаты. Встречаются белые, те свитки с благими вестями, и золотые. Обычно они содержат приказы императора и верховного мага. Я потянул за ленту, и она ожидаемо легко поддалась, оставшись у меня в руке. Свиток распахнулся и застыл на столе. На желтоватой коже свитка чернило только одно слово «Энигма».